Помочь можно живым. Ночью со стены снова заметили тёмную тушу свирепня. Выйдя из леса, зверь неторопливо затрусил прямо к воротам. Наверное, понял, что здесь самое слабое место, и ему будет не так уж трудно добраться до лакомой начинки за стеной. Впрочем, свирепень не торопился. Попробовав ворота клыком, он недовольно заворчал и принялся разгребать передними лапами снег. Стерожа притаившись наверху, со страхом глядели на быстро углубляющуюся яму под воротами. Никогда земли дошёл пискнул мозгляк. "Тише", зашепнул на него дед. "Что верещишь? Так подроет же". Мозгляк отодвинулся от края стены и втянул голову в плечи. "Очень даже просто", сказал Шибинь, снимая рукавицу и вдевая ладонь в временную петлю на рукоятке палицы. "Не для драки, конечно. Какая уж тут драка". Просто с дубинкой в руке, он чувствовал у себя немного уверенней. Не вздумайте копейки дать предупреди удет. Но и без него все знали, что копьём свирепня не возьмёшь, только беду себе накличешь. По городу до сих пор ходила история про пиана-добытчика и его сыновей. Те повстречались с свирепнем как-то раз весной на охоте, когда ещё никто не знал, что это за зверь, и пиан кинул в него своё копье. Они стояли на самой вершине оплавленного пальца и считали себя в полной безопасности. Свирепень ушёл, не обратив на них особого внимания, но той же ночью все четверо захворали одной болезнью. Кожа на руках и на лицах у них потрескивалась и стала сползать рваными лоскутами. Глаза перестали видеть, и тяжкая рвота выжимала желудки. На рассвете первым из четверых умер Пян. а до вечера нового дня не дожил никто. «Гляди, гляди, что-то он нашел!» — зашептал дед. Шибень и мозгляк высунули головы из-за зубьев стены и увидели, как зверь, кряхтя от натуги, выворачивает из земли не то бревно, не то какой-то длинный брусок. Вытащив его на снег, свирепень долго отдувался. На выдохе его пыхтение переходило в рык. «Болванг-то свинцовый, не иначе!» — сказал Шибень. И действительно, в лунном свете на поверхности бруска металлическим блеском отливали следы, оставленные клыками свирепня. Отдышавшись, зверь снова ухватил зубами болванку и поминутно проваливаясь сквозь крепкий наст, потащил её к лесу. Таких брусков немало можно было накопать в округе, остались от недостроенных убежищ, брошенных бункеров и просто в погребах и подвалах. Живших здесь когда-то, говорят, ещё до войны людей. Тогда все старались натащить домой побольше свинца. Наверное, думали, что это их спасёт. Бруски пригодились много лет спустя, когда в домах остались одни истлевшие скелеты, а люди, впервые осмелевшие выглянуть из убежища, стали рыть город, чтобы жить в нём хотя бы летом. В то время как раз начались набеги зверей из леса. И бруски стали собирать и использовать для строительства стены. Их укладывали в фундамент и просто в кладку, куда придётся. Наверное, зарыли и под воротами, чтобы не вышло как-нибудь подкопа. Сторожа глядели вслед свирепню, пока его чёрная туша не слилась с тёмной полосой леса. "И зачем ему эта болванка?" спросил Мазгляк. "Известно зачем", ответил дед. "Грызть будет". Видал как большой ями колпак из грызли. Теперь весь зверь такой пошёл. Свинец грызут, некоторые светиться могут и болезни от них. Что же это теперь будет? Маз гляксеу на дощатый настил и кутаюсь в шкуру, всё качал головой. Скоро совсем за ворота носа не высунешь. Как жить-то дальше? Акалеем мы тут за стеной. Акалеем, задумчиво произнёс дед. За стеной непременно, акалеем. Но я вот все думаю, откуда в наших краях свирепень? Ведь год еще назад и следу не было. Никто и не слыхал про такого. Откуда же он взялся? Не из-под земли же вылез это ки-зверюга. Опять же, возьмем бы корей. Эти, наоборот, пропали. А какое стадо было? Спрашивается, куда оно делось? «Померзло», — сказал Шибин, натягивая рукавицы. Палец лежал у его ног. «Как же тебе померзло!» Затряс бородой дед. Раньше морозы-то посильнее были. Это уж последние лет 30 потеплело. А то всю зиму в подземелье сидели, одними старыми припасами перебивались. А быкаре тогда был, ходы по снегам делал, коруг отдал, но пастё переживал зиму. Голов в 1000 стад было, не меньше. Да разве ж непонятно, заныл мозг ляг. Сверепеник пожирал всех до одного, и до нас доберётся. «Так-таки всё стадо и пожрал!» — усмехнулся дед. «Ну, это ты, парень, загнул!» «Нет, брат, тут дело иное. Ушёл бы карь из наших краёв. Вот как я понимаю». «Ну и что?» — спросил Шибень. «А то, что значит проход есть через мёртвые поля?» — сказал дед. «Иначе куда ж ему идти? С самой войны не было прохода, а теперь, стало быть, и есть». Улис стоял, зажав дубину подмышкой у края борозды, Продиунный в снегу свирепнем и внимательно разглядывал следы. С восьми лет он ходил с охотниками по всему краю, видел и океаны, и брошенные города, и предельные горы, из-за которых и день, и ночь поднималось изумрудное освещение мёртвых полей. Но ни разу до нынешнего лета не встречались ему следы свирепня. Откуда же он взялся этот невиданный хищник, погубивший за полгода семерых лучших охотников города? Не из океана же в самом деле вылез. Зверь по всему видно сухопутный, лесной, да и свинец грызет. Нет, как ни прикидывая прав, дед, есть где-то проход через мертвые поля. Так я и говорю, есть, сейчас же отозвался дед, топтавшийся неподалеку. Вот как бы его разведать? Может, там земли здоровые и богатые, а может и люди, а? Далеко это, сказал лис, не дойти. Вот и я говорю, далеко, закивал дед. то ж пойдёт, шансов нет. Да и охотники уже не те. Виданы ли дело через мёртвые поля эти? Вот если бы пиан был жив. Что тебе пиан сказал Улис? Проход-то один, а предельные горы насколько тянутся, никто ведь не мерил. Вдоль них идти, может, месяц надо, да и неизвестно в какую сторону. А там на второй день уже кожа чешется, на третий во рту солоно, а на четвёртый, кто не ушёл, тот уж на совсем остался. Лесом, лесом надо идти, сказал дед. Быкарь лесом ушёл, и свирепень опять же из леса появился. Свирепень, повторив лису брюмом: "Он только того и ждёт, чтобы кто-нибудь в лес забрёл". "Эт-да", согласился дед. "Я ж говорил, шансов нет". Улис повернулся и пошёл назад к воротам. Дедцы меня за ним. "Вот если в десятером пойти", говорил он, "или хотя бы в пятером. Пятерых-то не больше свирепень разом не заглотит". Город понемногу просыпался. Из маленьких чёрных отверстий в снегу поднимались сизые дымы. Из отверстий побольше выползали люди, одни с мешками для дров за спиной брели к воротам, другие аккуратно срезали лопатами тонкий верхний слой снега и сыпали его в вёдра. Последний снегопад был хороший. Снег выпал чистый, растапливает и дыпей. А то до этого всю неделю сыпала какая-то ледяная крупа. Серая, вонючая и вредная. Снегом запасались впрок надолго. Подземные воды для питья не годились. На встречу у лису пыхтя проковылял мальчишка с санками. Других детей не было видно, их вообще стало меньше в последние годы, словно старая болезнь, передавшаяся во многих семьях от родителей к детям, накопила достаточно сил и решила наконец покончить с городом. Большинство детей рождались либо совсем нежизнеспособными, либо Улисс невольно поёжился, либо такими, как Увылин, тёткин сын. Старики говорят, что дело можно было бы поправить, если бы в город пришли люди со стороны. Да уж больно далеко они, те люди, а может, их и нет совсем. Улисс нырнул в узкий лаз, на коленях протиснулся через дверь, в небольшом тамбурке снял верхнюю куртку И наконец вошёл в дом. Здесь было тепло и душно. Ржавые кирпичные стены, прикрытые кое-где шкурами, поблёскивали от сочившейся из почвы влаги. Тётка ворча вазилась у печки, в дощатом загоне храпел увылень, а у стены на низком топчане, укрывшись шкурами, лежала Оксана, сестра Улиса. Драфт принёс, нет? рявкнула тётка, оборачиваясь. В руке у неё была деревянная ложка с дымящимся варевом. И Улис сразу вспомнил, что вчера ему так и не удалось ни разу толком поесть. "В нём схожу", ответил он и зачерпнул из ведра полковша тёплой воды. Вода была совершенно безвкусная, а значит, хорошая. "Где ж ты шатался всё утро, что и дров ни хворотинки не мог прихватить?" "Сторожа позвали", сказал Улис. "Суверепень ночью приходил под воротами выл". «Ох!» — тётка уронила ложку в горшок с варевом. «Да что же это? Страх-то какой! Разве мало на нас всякой гибели? Уж и так заживо гниём, ни еды, ни питья не видим!» Она выловила ложку и стала снова мешать в горшке, причитая. «Ой, как пойдёт он дома рыть да людей таскать! Ой, смерть наша!» «Не пойдёт», — сказал Лис, вылив недопитую воду обратно в ведро. «Теперь ворота на ночь будут свинцовыми чурками закладывать». В свере пених больше мяса любят. Он подошёл к топчину и сел на край. Ксана не спала. Её большие глаза пристально смотрели на него из глубины зловещих чёрных кругов. Улис вспомнил, какая она была красивая и здоровая, и ему снова стало невыносимо тоскливо. Когда-то весь город завидовал их матери, считая, что двое нормальных детей в семье это чудо. Редко кому выпадает такое видение. Почти каждого, проклятая судьба наделила каким-нибудь уродством или врождённой болезнью. Но дети продолжали рождаться. Природа оказалась сильнее человеческого страха. За свою жизнь Улис не раз видел, как умирают знакомые и близкие люди, смертью стремительной и необъяснимой или медленной и мучительной. Но никогда ещё он не чувствовал так остро, что теряет часть самого себя. почти каждую ночь Ксанасть не усыму висящий над пропастью, и не было сил удержать её. И они всегда были вместе: у лисы она, весёлые, сильные, неустрашимые. Меда случилось прошлым летом. Во время охоты Ксана упала в реку. Чудом ей удалось выбраться на берег и отпаусти от воды, но подняться она уже не смогла. Никогда Улисс сидел, уставившись бессмысленным взглядом на потрескивающий фитилёк светильника, и вроде бы ни о чём не думал. Но сестра с трудом разомкнув помертвевшие губы, вдруг тихо спросила: "Уходишь?" Улисс опустил голову. "Ухожу". Снова шевельнулись губы Ксаны, словно хотели шепнуть: "А как же я?", но ни звука не вылетело из них, и Улисс ничего не услышал. — То есть как-то ухожу, — отозвалась от плиты тетка. — С ума сошел. Тут за ворота не выйдешь. Страх какой. Он, ухожу. Жить надоело. Да и куда идти? Зачем? — Где-то есть в мертвых полях проходы в другие земли. — Да что тебе эти земли? Чем они лучше наших? Везде одно и то же. Зараза и гибель. Да и не дойти до них через мертвые поля. Это ж мальчишки, ясно. Лучше уж сразу в реку кинуться. — Бокари ушли, — сказал Лиск. «Значит, есть хороший проход. Уж они-то к мёртвым полям никогда и близко не подходили». «Как же ты пойдёшь один? А свирепень?» «Ну почему один?» — Улис пожал плечами. «Найдутся люди». «Да кто ж с тобой пойдёт-то, мимо свирепня да в мёртвые поля?» «Ну, дед пойдёт», — неуверенно сказал Улис. «Тьфу ты в самом деле!» — разозлилась тётка. «Дед! Нашёл компанию!» Ви да я по этого званила старого за грибами не взяла. Шерстак старок ощипанный, и не пойдёт он, не рассказывает и мне, что этот дед не знаю, что ли, подзуживает только вас дураков молодых. Ты лучше затею ту из головы выбрось, успеешь ещё шею свернуть. А нас вот с ней, о родных лучше подумай, а то он на уме дурь одна. Улис не спорил. Да и о чём спорить, и верно тётка говорит. Всё это одна дурь. Сам ведь только что деду доказывал, что дурь «Клюнь, забудь и живи, как жил!» «Да в том-то и дело, что жить, как жил, больше невозможно!» «Сил нет!» «Разве можно жить, глядя на вымирающий город?» «Легче уж пробираться мёртвыми полями!» «Разве можно жить, прикидывая, сколько дней осталось до смерти Ксаны?» «Лучше уж с копьём на свирепня!» «Жениться тебе надо!» — тихо произнесла Ксана. «На ком?» — равнодушно спросил Улис. Он вдруг подумал, как, наверное, хорошо было раньше, лет 50 назад, когда всем казалось, что жизнь понемногу налаживается, что город это надёжно и надолго. Люди охотились, чтобы иметь припасы на будущее, женились для создания семей, рожали детей для продолжения рода, строили стены ради жизни города. Теперь всё то же самое делается с единственной целью отодвинуть немного неизбежный конец. который всё равно скоро наступит. Будущего теперь нет. Его, конечно, не было и 50 лет назад, но тогда об этом никто не знал. Было ли оно вообще когда-нибудь у людей это будущее? Наверное, было, только очень давно, когда от них ещё что-то зависело. От тех, что остались после войны, не зависит уже ничего.